Он всплеснул руками и продолжал, обращаясь к Оленьке. Вот вам, Ольга Семеновна, наша жизнь. Хоть плачь. Работаешь, стараешься, мучишься ночей не спишь, все думаешь, как бы лучше. И что же? С одной стороны, публика. Невежественная, дикая. Даю ей самую лучшую оперетку, феерию великолепных куплетистов.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 Он возбудил в ней настоящее глубокое чувство. Она постоянно любила кого-нибудь и не могла без этого. Раньше она любила своего папашу, который теперь сидел больной в темной комнате, в кресле и тяжело дышал. Любила свою тетю, которая иногда раз в два года приезжала из Брянска. А еще раньше когда училась в прогимназии, любила своего учителя французского языка. Это была тихая, добродушная, жалостливая барышня с кротким мягким взглядом, очень здоровая. Глядя на ее полные розовые щеки, на мягкую белую шею с темной родинкой, на добрую наивную улыбку, которая бывала на ее лице, когда она слушала что-нибудь приятное, Мужчины думали, да, ничего себе, и тоже улыбались. А гости и дамы не могли удержаться, чтобы вдруг, среди разговора, не схватить ее за руку и не проговорить в порыве удовольствия. Душечка! Дом, в котором она жила со дня рождения и который в завещании был записан на ее имя, находился на окраине города в цыганской слободке, недалеко от сада Тиволи. По вечерам и по ночам ей слышно было, как в саду играла музыка, как лопались с треском ракеты, и ей казалось, что это Кукин воюет со своей судьбой и берет приступом своего главного врага равнодушную публику. Сердце у нее сладко замирало, спать совсем не хотелось, и когда под утро он возвращался домой, Она тихо стучала в окошко из своей спальни и, показывая ему сквозь занавески только лицо и одно плечо, ласково улыбалась. Он сделал предложение, и они повенчались. И когда он увидел как следует ее шею и полные здоровые плечи, то всплеснул руками и проговорил «Душечка!», он был счастлив. Но так как в день свадьбы и потом ночью шел дождь, то с лица его не сходило выражение отчаяния. После свадьбы жили хорошо. Она сидела у него в кассе, смотрела за порядками в саду, записывала расходы, выдавала жалования. и розовые щеки, милая, наивная, похожая на сияние улыбка, мелькали то в окошечке кассы, то за кулисами, то в буфете.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 И когда в местной газете неодобрительно отозвались о театре, то она плакала и потом ходила в редакцию объясняться. Актеры любили ее и называли «мы с Фанечкой» и «душечкой». Она жалела их и давала им понемножку взаймы. И если случалось, ее обманывали, то она только потихоньку плакала, но мужа не жаловалась. И зимой жили хорошо». Сняли городской театр на всю зиму и сдавали его на короткие сроки то малороссийской труппе, то фокуснику, то местным любителям. Оленька полнела и вся сияла от удовольствия. А Кукин худел и жилтел и жаловался на страшные убытки, хотя всю зиму дела шли недурно. По ночам он кашлял, и она поила его малины и липовым цветом, натирала одеколоном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 Она сравнивала себя с курами, которые тоже всю ночь не спят и испытывают беспокойство, когда в курятнике нет петуха. Кукин задержался в Москве и писал, что вернется к святой, и в письмах уже делал распоряжение насчет тивали. Но под страстной понедельник, поздно вечером, вдруг раздался зловещий стук ворота. Кто-то бил в калитку, как в бочку. Бум, бум, бум.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 — Ванечка мой миленький, голубчик мой, зачем же я с тобой повстречалась? Зачем я тебя узнала и полюбила? На кого ты покинул свою бедную Оленьку, бедную, несчастную? Кукина похоронили во вторник в Москве Новоганькове.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 Длинные, бесконечные вереницы подвод, Везущих лес куда-то далеко, за город. Снилось ей, как целый полк, двенадцати оршинных, Пятивершковых бревен, стойми шел войной на лесной склад. Как бревна, балки и горбыли стукались, Издавая глухой звук сухого дерева. Все падало и опять вставало, громоздясь друг на друга. Оленька вскрикивала во сне, и Пустовалов говорил ей нежно. «Оленька!»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 вышел без шапки отпускать лес простудился и занемок его лечили лучшие доктора но болезнь взяла свою и он умер проболев 4 месяца и оленька опять вдавила кого ж ты меня покинул — Голубчик мой! — рыдала она, похоронив мужа. — Как же я теперь буду жить без тебя? Горько я, несчастная Люди добрые, пожалейте меня, сироту круглую! Она ходила в черном платье с плерезами,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 И так жутко, и так горько, как будто объелась полыни. Город мало-помалу расширялся во все стороны, цыгарскую слободку уже называли улицы, и там, где был сад Тиволи и лесные склады, выросли уже дома, и образовался ряд переулков. Как быстро бежит время! Дому у Оленьки потемнел, крыша заржавела,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 Донесет да ли ветер звон соборных колоколов, и вдруг нахлынут воспоминания о прошлом. Сладко сожмется сердце, и из глаз польются обильные слезы. Но это только на минуту. А там опять пустота, и неизвестно, зачем живешь. Черная кошка брызгал, ласкается и мягко мурлычет, но не трогает Оленьку эти кошачьи ласки.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 и ни одной радости, и нет никакого мнения, что сказала мавра кухарка, то и хорошо. В один жаркий июльский день, под вечер, когда по улице гнали городское стадо и весь двор наполнился облаками пыли, вдруг кто-то постучал в калитку. Оленька пошла сама отворять, и как взглянула, так и обомлела. За воротами стоял ветеринар Смирнин, уже седой и в штатском платье. Ей вдруг вспомнилось всё. Она не удержалась, заплакала и положила ему голову на грудь, не сказавши ни единого слова. И в сильном волнении не заметила, как оба потом вошли в дом, как сели пить чай. «Голубчик мой!» — бормотала она, дрожа от радости — «Владимир Платоныч, откуда Бог принёс?» «Хочу здесь совсем поселиться», — рассказывал он. «Подал в отставку, и вот приехал попробовать счастье на воле, пожить оседлой жизнью. Да и сына пора отдавать в гимназию. Вырос!» «Я-то, знаете ли, помирился с женой». «А где же она?» — спросила Оленька. Она с сыном в гостинице, а я вот хожу и квартиру ищу. Господи, батюшка, да возьмите у меня дом, чем не квартира? Ах, Господи, да я с вас ничего не возьму, заволновалась Оленька и опять заплакала. Живите тут, а с меня и флигеля довольно. Радость-то, Господи! На другой день уже красили на доме крышу и белили стены, и Оленька, подбоченясь, ходила по двору и распоряжалась. И вся она ожила, посвежела, точно очнулась от долгого сна. Приехала жена ветеринара. Худая, некрасивая дама с короткими волосами и с капризным выражением, и с нею мальчик, Саша. Маленький, не по летам, ему уже шел десятый год полный, с ясными голубыми глазами и с ямочками на щеках. И едва мальчик вошел во двор, как побежал за кошкой, и тотчас же послышался его веселый, радостный смех. «Тетенька, это ваша кошка?» — спросил он у Оленьки. «Когда она у вас ощенится, то, пожалуйста, подарите нам одного котеночка. Мама очень боится мышей». Оленька поговорила с ним, напоила его чаем, и сердце у нее в груди стало вдруг теплым и сладко сжалось, точно это мальчик был ее родной сын. И когда вечером он, сидя в столовой, повторял уроки, она смотрела на него с умилением и жалостью и шептала. «Голубчик мой, красавчик, деточка моя, и уродился же ты такой умненький, такой беленький!» — Островом называется, — прочел он, — часть суши со всех сторон, окруженная водою. — Островом называется часть суши, — повторила она, и это было ее первое мнение, которое она высказала с уверенностью после стольких лет молчания и пустоты в мыслях. И она уже имела свои мнения, и за ужином говорила с родителями Саши о том, как теперь детям трудно учиться в гимназиях, но что все-таки классическое образование лучше реального, так как из гимназии всюду открыта дорога. Хочешь – иди в доктора, хочешь – в инженеры. Саша стал ходить в гимназию. Его мать уехала в Харьков к сестре и не возвращалась. Отец его каждый день уезжал куда-то осматривать гурты – И случалось, не жевал дома дня по три, и Оленьке казалось, что Сашу совсем забросили, что он лишний в доме, что он умирает с голоду, и она перевела его к себе во флигель и устроила его там, в маленькой комнате. И вот уже прошло полгода, как Саша живет у нее во флигеле. Каждое утро Оленька входит в его комнату, он крепко спит, подложив руку под щеку, не дышит, ей жаль будить его. — Сашенька, — говорит она печально, — вставай, голубчик, в гимназию пора. Он встает, одевается, молится Богу, потом садится чай пить, выпивает три стакана чаю и съедает два больших бублика и пол французского хлеба с маслом. Он еще не совсем очнулся от сна и потому не в духе. — А ты, Сашенька, не твердо выучил басню, — говорит Оленька и глядит на него так, будто провожает его в дальнюю дорогу. «Забота мне с тобой! Уж ты старайся, голубчик, учись, слушайся учителей!» «Ах, оставьте, пожалуйста!» — говорит Саша. Затем он идет по улице в гимназию, сам маленький, но в большом картузе с ранцем на спине. За ним бесшумно идет Оленька. «Сашенька!» — окликает она. Он оглядывается, а она сует ему в руку финик или карамельку. Когда поворачивают в тот переулок, где стоит гимназия, ему становится совестно, что за ним идет высокая, полная женщина, и он оглядывается и говорит. «Вы, тетя, идите домой, а теперь же я сам дойду». Она останавливается и смотрит ему вслед, не мигая, пока он не скрывается в подъезде гимназии. «Ах!»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 Она бы отдала свою жизнь, отдала бы с радостью, со слезами умиления. Почему? А кто ж его знает почему? Проводив Сашу в гимназию, она возвращается домой, тихо, такая довольная, покойная, любвеобильная. Ее лицо, помолодевшее за последние полгода, улыбается, сияет. Встречная, Глядя на нее, испытывают удовольствие и говорят ей «Здравствуйте, душечка Ольга Семеновна, как поживаете, душечка?» «Трудно теперь стало в гимназии учиться», — рассказывает она на базаре. «Шутка ли? Вчера в первом классе задали басню наизусть, да перевод латинский, да задачу. Ну где тут маленькому?» И она начинает говорить об учителях, об уроках, об учебниках то же самое, что говорит о них Саша. В третьем часу вместе обедают, вечером вместе готовят уроки и плачут. Укладывая его в постель, она долго крестит его и шепчет молитву. Потом, ложась спать, грезит о том будущем, далеком и туманном, когда Саша, кончив курс, станет доктором или инженером, Будет иметь собственный большой дом, лошадей, коляску. Женится, и у него родятся дети. Она засыпает и все думает о том же. И слезы текут у нее по щекам из закрытых глаз. И черная кошечка лежит у нее под боком и мурлычет. Мур-мур. Вдруг сильный стук в калитку. Оленька просыпается и не дышит от страха. Сердце у нее сильно бьется. Проходит полминуты и опять стук. «Это телеграмма из Харькова!» Думает она, начиная дрожать всем телом. «Мать требует к себе Сашу в Харьков!» «О, Господи!» Она в отчаянии, у нее холодеет голова, ноги, руки и кажется, что несчастнее ее нет человека во всем свете. Но проходит еще минута, слышатся голоса, Это ветеринар вернулся домой из клуба. Ну, слава богу, думает она. От сердца мало-помалу отстает тяжесть, опять становится легко. Она ложится и думает о Саше, который спит крепко в соседней комнате и изредка говорит в бреду. Я тебе, пчел он, не дерись! На тот и большой шаг так уже не на больше мне ходить жить без любы быть и просто но как на свете без любовь пора жить живи тебе за любыми быть и Залюби, дорожить. Пускай любовь тебя облут. Пускай не стоит ей у дорожить. Пускай опечалю стоят. Но как на свет свете без любви поражей от этих мест, куда мне деться с любой тропинькой хочется дружить ведь здесь мо... Вид сте